Блез и я держались рядом, хотя бурные течения крутило и кидало нас с Тримяжским морем. Сплетенные ветви деревьев над головами выглядели как стропила в обнятом пламенем пожара собора. Когда они падали, нам приходилось либо быстро отплывать в сторону, либо нырять. Вокруг было полно дымящихся и шипящих обломков, а головы воинов, плывших за нами... Походили на кокосовые орехи, которые гонят течением. Но вода оказалась слишком холодной, и вскоре наши обожженные и измученные тела закоченели. Все мы дружно стучали зубами. Прошел примерно час, когда горящий лес наконец кончился, и мы достигли плоской безлесой равнины, тянувшейся до самого моря. Место было в высшей степени подходящее для засады, Например, Джулиан вполне мог бы ждать нас здесь с лучниками наготове. Я сказал об этом Блейзу, и он со мной согласился. Впрочем, выбора не оставалось. Лес продолжал гореть, а нас несло течением дальше. Чудилось, что прошло уже очень много времени, хотя на самом деле это, конечно, было не так. Однако предчувствия мои, к сожалению, оправдались. В нас полетели тучи стрел. Я нырнул и долго плыл под водой. Река стремительно несла меня вперед, так что всплыл я гораздо дальше, чем ожидал сам. Но не успел я показаться на поверхности, как на меня тут же обрушился град стрел. Только богам ведомо, сколько может продолжаться такая игра человека со смертью. Я не стал больше испытывать судьбу, набрал полную грудь воздуха и снова нырнул. Мне удалось опуститься на самое дно, и я пошел по нему, огибая подводные камни. Когда мне не хватило дыхания, я всплыл ближе к правому берегу. Вылетев на поверхность, я глубоко вздохнул и снова нырнул, даже не осмотревшись. Я плыл под водой, пока легкие не начали разрываться от напряжения, затем снова вынырнул. На этот раз мне повезло гораздо меньше. В левое предплечье. Тут же вонзилась стрела. Я нырнул и, достигнув дна, сумел сломать ее древко и извлечь наконечник из раны. Потом я поплыл по лягушачье, помогая себе одной лишь правой рукой. Я чувствовал, что в следующий раз на поверхности мне уже не уцелеть, поэтому оставался под водой, пока перед глазами не заплясали красные молнии и не начало мутиться сознание. Кажется, минуты три не меньше. Однако вынорнув, я наконец смог, как следует, отдышаться и поплыл к левому берегу. Потом, уцепившись за ветви деревьев, вылез на сушу. Объятый огнем лес остался далеко позади, сюда пожар не дошел. Оба берега казались совершенно пустынными, но и на поверхности воды никого видно не было. Неужели спасся я один? Вряд ли, не может быть! Нас ведь было так много, когда начался этот наш последний поход.